«Джесс, я пытаюсь поймать кота, чтобы рассмотреть поближе, но он выскальзывает из рук. Может быть, он просто поймал мышь или кого-то еще? В одной из моих приемных семей была кошка Сьюки, и хотя она была мелкой, но могла изловчиться и поймать голубя. Однажды она вернулась, как из фильма ужасов, вся в крови, а утром моя приемная мать Карен нашла обезглавленную птичку». Уверена, что где-то в квартире лежит какое-то маленькое мёртвое существо, которое только и ждёт, когда я на него наступлю. Или, может быть, кот убил кого-то там, во дворе? Окна приоткрыты, должно быть. Так он выходит из дома и возвращается обратно. Тихо. Надо успокоиться. Меня немного трясёт. Когда это бросилось мне в глаза, я подумала... Нет, я слишком устала. «Просто нужно немного поспать». Бен появится утром, расскажет, где он был, а я предъявлю ему, какой он козёл, что бросил меня одну, и мне пришлось вломиться в квартиру, и это будет как в старые добрые времена, совсем старые, до того, как он переехал жить в прекрасную богатую новую семью и зажил абсолютно новой жизнью, пока меня перекидывали из семьи в семью до тех пор, пока я не повзрослела, и могла справиться сама. Уверена, с ним всё в порядке. С Беном ничего плохого не случается, он везунчик. Я снимаю куртку и бросаю её на диван. Стоило бы принять душ. Уверена, я воняю. Немного пахнет потом, но в основном несёт уксусом. Невозможно работать в капокабане и не вонять этой дрянью. Мы пользуемся уксусом, чтобы отдраить бар после каждой смены. Но я слишком устала. Вроде бы Бен упоминал раскладушку, но что-то я её здесь не наблюдаю. Поэтому я спрыгиваю с дивана и валюсь в спальне на кровать поверх одеяла прямо в одежде. Я взбиваю подушки, пытаясь устроиться поудобнее. И тут что-то соскальзывает с кровати на пол. Пара женских трусиков. Шёлковые, чёрные, кружевные, дорогие на вид. «Господи, Бен!» Мне не хочется думать о том, как они здесь оказались. Я даже не знаю, есть ли у Бена девушка. Мне становится грустно. Он всё, что у меня есть, а я столького о нём не знаю. Но я слишком вымотана, чтобы предаваться размышлениям, поэтому я просто отбрасываю трусики подальше. Завтра я буду спать на диване».